Царивна лягушка. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицей. У него было три сына: все молодые, холосты, удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Младшего звали Иван Царевич. Говорит им царь таково слово: "Дети мои милые,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 И остановилась у красного крыльца. А на том крыльце стояла душа девица, дочку печская. Пустил младший брат. Попала стрела в грязное болото и подхватила её лягушка-квакуша. Говорит Иван Саревич: "Как мне за себя квакушку взять? Квакуша не ровня мне. Бери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 Воротился Иван-Царевич в свои палаты, не весел, ниже плеч буйну голову повесил. — Как вам, Иван-Царевич? — По что так кручинин стал? — спрашивает его лягушка. Аль услышал от отца своего слово неприятное. — Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал тебе к завтрему изготовить мягкий белый хлеб. Не тружи Царевич, ложись ко спать, почивать, утро вечера мудренее. Уложила Царевича спать, да сбросила с себя рягушачую кожу и обернулась душой девицей Василисой Премудрой. Вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: "Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков ела я".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 И тут же отдал приказ трём своим сыновьям: "Что бы жёны ваши соткали мне за единую ночь по ковру?" Вратился Иван царевич, не весел, ниже плеч буйную голову повесил. "Как ва, Иван царевич, по что так кручидин стал?" А люс слышал от отца своего слово жёсткое, неприятное. "Как мне не кручиница?" Государе мой батюшка приказал за единую ночь соткать ему шёлковый ковёр. Не тужи, царевич, ложись ко спать, почивать, утро вечера мудренее. Уложила его спать, а сама сбросила легушачью кожу и обернулась душой девицей, Василисою Премудрой. Вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: Мамки няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, шёлковый ковёр ткать, чтоб такой был, на каком я сиживала у родного моего батюшки. Как сказано, так и сделано. На утро проснулся Иван Саревич у квакуши, ковёр давно готов, и такой чудный, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать. Изукрашен ковёр златом, серебром, хитрыми узорами благодарствовал царь на том ковре Ивану Сареевичу и тут же отдал новый приказ чтобы все три царевича явились к нему на смотр вместе с жёнами опять воротился Иван Сареевич невесел ниже плеч буйную голову повесил ква-ква Иван Сареевич по что кручинишся а ли от отца услыхал слово неприветливое. Как мне не кручиниться! Государь мой батюшка велел, чтобы я с тобой на смотр приходил, как я тебя в люди покажу. Не тужи, царевич, ступай один к царю в гости, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, скажи, эта моя лягушонка в коробчонки едет. Вот старшие братья явились на смотр со своими жёнами, разодетыми, разубранными. Стоят до да Севана Сареевича, смеются: "Что ж ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в платочки принёс. И где ты эту такую красавицу выискал? Чай, все болота исходил". Вдруг поднялся великий стук, да гром. Весь дворец затрясся. Гости крепко напугались, повскакивали с своих мест и не знают, что им делать. А Иван Сареевич говорит: "Не бойтесь, господа, это моя лягушонка в крапчонке приехала". Подлетела к царскому крыльцу золочёная коляска в 6 лошадей запряжена и вышла оттуда Василиса Премудрая. Такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Взяла Ивана-Царевича за руку и повела за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса, премудрая, испила из стакана, до да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем до да косточки, за правый рукав спрятала. Жены старших царевичей увидали ее хитрости. Давай и себе тоже делать. После, как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном царевичем, махнула левой рукой, сделала все озеро, махнула правой, и поплыли по воде белые лебеди. Царь и гости диву дались. А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками, гостей забрызгали, махнули правыми, кость царю прямо в глаз попала. Царь рассердился и прогнал их нечестно. Тем временем Иван Царевич улуччил минуточку, побежал домой, нашёл лягушачью кожу и спалил её на большом огне. Приезжает Василиса Премудрая, хватилась: "Нет лягушачьей кожи, приуныла, запечалилась и говорит царевичу: "Ох, Иван царевич, что ж ты наделал? Если бы немножко ты подождал, я бы вечно была твоей. А теперь прощай. Ищи меня за тридевять земель в тридесятом царстве у Кощея бессмертного". Обернулась белой лебедью и улетела в окно. Иван Саревич горько заплакал, помолился Богу на все четыре стороны и пошёл куда глаза глядят. Шёл он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, попадается ему на встречу старый старичок. "Здравствуй, говорит, добрый молодец. Чего ищешь, куда путь держишь?" Царевич рассказал ему своё несчастье. Эх, Иван Саревич, зачем ты лягушью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе и снимать было. Василиса Премудрая хитрей, мудрёней своего отца уродилась. Он за то осерчал на неё и велел ей 3 года квакушей быть. Вот тебе клубок, куда он покатится, ступай за ним смело. Иван Сареевич поблагодарил старику и пошёл за клубочком. Идёт чистым полем, попадается ему медведь. Дай, говорит, убью зверя. А медведь провищал ему: "Не бей меня, Иван Сареевич, когда-нибудь пригожусь тебе". Идёт он дальше, глядь, а над ним летит селезень. Сареевич прицелился из ружья,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 Я тебе сам пригажусь. Иван Сареевич пожалел и пошёл дальше к синему морю. Видит, на песке лежит и вздыхает щука-рыба. Ах, Иван Сареевич, провещала щука, жалься надо мною, пусти меня в море. Он бросил её в море и пошёл берегом. Долго ли, коротко ли прикатился клубочек к избушке стоит избушка на куриных лапках кругом повёртывается говорит иван саревич избушка избушка стань по-старому как мать поставила ко мне передом а к морю задом избушка повернулась к морю задом к нему передом саревич зашёл в неё и видит на печи на девятом кирпичи Режит баба-яга костяная нога, нос в потолок в роз, сама зубы точит. «Гай-еси, добрый молодец, зачем ко мне пожаловал?» — спрашивает баба-яга Иван-Царевича. «Ах ты, старая хрючевка, ты бы прежде меня, доброго молодца, накормила, напоила, в бане выпарила, да тогда бы и спрашивала». Баба-яга накормила его, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую. — Я знаю, — сказала баба-яга, — она теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Смерть его на конце иглы, да игла в яйце, то да яйцо в утке.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 Сундук упал и разбился в дребезги. Выбежал из сундука заяц и вовсю прыть на утек пустился. Глядя за ним, уж другой заяц гонится. Нагнал, ухватил и в клочки разорвал. Вылетела из зайца утка и подделась высоко-высоко, а летит, а за ней селезень бросился. Как ударит ее, утка тотчас яйцо выронила».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 помирять. Иван Сареевич пошёл в дом Кощеея, взял Василису Премудрую и вратился домой. После того они жили вместе и долго и счастливо.